Телефонный аппарат впервые использовали, в общем-то, случайно. Белл закричал в него «Отсон, пойдите сюда!», когда опрокинул на бумагу и на себя пузырек с кислотой. И также случайно произошел первый акт телепортации. Виктор Карун телепортировал на 50 ярдов как раз на длину сарая свои два пальца. Карун установил два портала в разных концах помещения. С его стороны размещалась несложная ионная пушка, какую можно приобрести в любом из магазинов электронного оборудования меньше, чем за 50 долларов. На другой стороне, сразу за вторым порталом, оба они были прямоугольные и размером не больше книги, стояла камера Вильсона. Между ними висело нечто похожее на непрозрачную занавеску для душевой, хотя, конечно, никто не делает занавески для душевых из тонкого листового свинца. Идея заключалась в том, чтобы пропуская ионный поток через первый портал, можно было наблюдать его прохождение в камере Вильсона, стоящей за вторым. Свинцовый же занавес гарантировал, что ионы действительно телепортируются. Правда, за последние два года сработала установка только дважды, и Карун не имел ни малейшего представления, почему. Устанавливая ионную пушку на место, он случайно просунул руку через первый портал. Ничего особенного в этом не было — Но в то утро Карун задел бедром переключатель на панели управления сбоку от портала. Он даже не сразу заметил, что произошло. Потому что аппаратура издавала едва слышное гудение, но потом почувствовал странное покалывание в пальцах. На действие тока это не походило писал Карун в своей первой, и поскольку правительство заставило его вскоре замолчать, единственной статье о новом открытии. Статья появилась, как ни странно, в популярной механике. Карун продал ее журналу за 750 долларов в последней попытке сохранить Джонт для частного предпринимательства. Никаких неприятных ощущений, возникающих, если схватиться, например, за провод от лампы, у которого обтрепалась изоляция, я не почувствовал. Больше всего это напоминало вибрацию маленького, но мощного механизма, вибрацию столь быструю и мелкую, что приложив руку к такому механизму, человек ощущает лишь легкое покалывание. Я посмотрел на портал и увидел, что мой указательный палец будто срезало по диагонали во втором суставе. Средний палец тоже, но немного повыше. Исчезла и часть ногтя на безымянном пальце. Карун вскрикнул и инстинктивно отдернул руку, сбив локтем на пол ионную пушку. Позже он писал, что ожидал увидеть кровь, и в первое мгновение ему даже показалось, что он действительно ее видит. Какое-то время он просто стоял рядом с порталом, держа пальцы во рту, пока не убедился, что они все-таки целы и все на месте. Сначала ему пришло в голову, что он слишком много работал, но потом появилась новая мысль о том, что последняя серия модификаций в аппаратуре, пожалуй, могла что-то действительно изменить. Однако пальцы он решил больше туда не совать. По правде говоря, карун за всю свою последующую жизнь джонтировал только один раз. Сначала он вообще ничего не делал, Долго и бесцельно слоняясь по сараю, ероша волосы руками и раздумывая, не позвонить ли Карсону в Нью-Джерси или, может быть, Баффингтону в Шарлотт. Карсон, конечно, не примет междугородний звонок за его счет, а вот Баффингтон, возможно, примет. Потом Каруна озарила новая идея, и он бросился ко второму порталу, надеясь, что раз его пальцы действительно телепортировались через весь сарай, то там, может быть, остались какие-то следы. Следов, разумеется, никаких не было. Второй портал стоял на трех поставленных друг на друга ящиках из-под апельсинов и больше всего напоминал игрушечную гильотину без лезвия. С одной стороны на металлической рамке размещалось гнездо штекера, провод от которого вел к передающему терминалу, а тот представлял собой преобразователь частиц в комплексе с компьютерным каналом. Вспомнив о компьютере, Карон взглянул на часы и увидел, что уже четверть двенадцатого По контракту с правительством, кроме жалких грошей, ему полагалось еще компьютерное время, что для Каруна обладало значительно большей ценностью. Но его время истекло в три после полудня, а потом привет до понедельника. Надо было двигаться, что-то делать. «Я снова взглянул на сложенные друг на друга ящики», — писал Карун в своей статье для популярной механики. Потом посмотрел на свои пальцы и, конечно же, увидел доказательства. Я еще подумал тогда, что такое доказательство едва ли убедит кого-нибудь, кроме меня, но вначале надо убедить хотя бы себя. «Что это было, папа?» — спросил реки «Да», — добавила Патти. «Что?» Марк едва заметно улыбнулся. Они здорово увлеклись рассказом, даже Мэрлис увлеклась. Они почти забыли, зачем они здесь. Краем глаза Марк заметил, как сотрудники джонслужбы медленно катят столик на резиновых колесиках между рядами кушеток, по очереди усыпляя пассажиров. Он давно заметил, что в гражданском секторе это всегда занимало больше времени. Гражданские нервничали и капризничали. Резиновая маска слишком живо вызывала в памяти операционную в больнице, где за спиной анестезиолога с его набором газов и баллонами уже готовится к работе хирург. С пассажирами случались истерики, паника, и всегда находилось двое-трое таких, у кого просто не выдерживали нервы. Разговаривая с детьми, Марк заметил, как двое мужчин поднялись с кушеток и без шума прошли к выходу. Там они отцепили от лацканов приколотые билеты, вернули их дежурному и, не оглядываясь, вышли. Сотрудникам службы строго-настрого запрещалось в таких случаях спорить и уговаривать пассажиров. В зале ожидания всегда находились желающие отправиться именно этим рейсом, иногда человек 40-50, которые продолжали надеяться вопреки здравому смыслу. Когда те, кто не сумел справиться с собой, уходили, в галерею просто приводили других пассажиров с документами, уже приколотыми к рубашкам.